Глава 5. Варя. Айрис проводила меня до столовой и сказала, что будет меня ждать. Поблагодарив девушку, я открыла широкие двери и вошла внутрь. В столовой уже был накрыт стол, за которым сидело четверо человек, и все ждали моего прихода. Даже как-то неловко стало за свое опоздание. Хотя камеристка сказала, мы подошли минуту в минуту. Первым, кого я увидел, это был Вилфрид. Взгляд мужчины недовольно прошелся по мне, от чего стало не по себе. Он вообще когда-нибудь улыбается? Около Виллы сидел голубоглазый блондин. Дерг, в отличие от своего друга, был наоборот всем доволен, и на его лице играла широкая улыбка, от которой внутри меня что-то теплое прошлось, и я немного расслабилась. Во главе стола сидел король. Такого мужчину было трудно не заметить. Статный, красивый как бог, мужественное приятное лицо. Из разговора с Айрис я узнала, что золотые драконы не только самые сильные, но еще они и долгожители, и живут аж до 500 лет, а королю уже за 200 После ее слов я представила, что это будет сухонький старичок с противным характером, но я сильно ошибалась. Передо мной сидел сильный плечистый мужчина, темно-каштановые волосы забраны в хвост, Широкий лоб, на котором красовалась одна глубокая морщина. Ярко-золотые глаза смотрели изучающе, плотные губы чуть немного приоткрыты. Широкие скулы, квадратный мужественный подбородок с небольшой ямочкой. Глаз не отвести. Да, если бы такой экземпляр попал к нам на землю, то отбоя бы у него не было от женщин. Король прошелся по мне быстрым взглядом и задержался на лице. Его губы изогнулись в дружелюбной улыбке, а я все смотрела на него и смотрела, не могла отвести взгляда. Он был определенно хорош собой. И теперь я понимаю, почему на лице моей камеристки выступал румянец и влюбленный взгляд, когда я спрашивала о короле. В такого мужчину невозможно не влюбиться. Взяв себя в руки, я оторвалась от разглядывания короля и обратила свое внимание на женщину, которая сидела с ним рядом. «Кто она? Сестра? Но, как мне известно, у короля нет родственников, да и жены тоже. Подруга? Навряд ли. Один только ее ревнивый убивающий взгляд чего стоит. Не было сомнений, она фаворитка короля. А девушка и правда красавица. В такую сложно не влюбиться. Даже позавидовала ее внешности. Куда мне до такой красавицы?» тут же почувствовала себя гадким утенком, хотя я всегда считала себя симпатичной. «Добрый день», — я сделала неглубокий книгсен. За то время, которое меня готовила Айрис для этого обеда, она мне немного рассказала, как нужно себя вести в обществе этого мира. «Здравствуйте, Варя. Мне очень приятно с вами познакомиться. Я Альфред Уильямс, король королевства Анари. Мужчина рукой указал мне на свободное место около девушки», И, подойдя ближе, я присела на стул. «Это госпожа Присцилла Брукс. А этих двоих вы уже знаете», — король взглядом указал на Вилфреда и Дерка. «Да», — я опустила взгляд на тарелку, где уже лежал кусок запеченного мяса и овощи «Спасибо бабушке, которая с самого детства приучала меня к этикету. Не знаю, зачем это было нужно, но сейчас он мне явно пригодится». За обедом я практически молчала, только немного рассказала о себе и чем я занималась в своем мире. А еще мне доходчиво объяснили, чтобы я никому не распространялась о своем происхождении. Об этом знали только те, кто находился в столовой, и моя камеристка, которая дала клятву, что никому не расскажет. Я даже обрадовалась такому повороту событий. Я не особо хотела о себе распространяться. Я больше всего хотела побыстрее вернуться домой. А еще я точно определила, что мы с Присциллой не подружимся. Она, как и предполагалось, оказалась фавориткой короля и к тому же не особо разговорчивой. Точнее, это со мной она не особо была разговорчивой и вежливой. А вот с мужчинами она вела себя совсем наоборот. Улыбалась, строила глазки, шутила и даже поддерживала разговор. а ну и ладно. Я не собиралась заводить себе подруг. Врагов, конечно, тоже нежелательно, но без них никуда. После обеда Айрис проводила меня в библиотеку. Увидев ее масштабы, у меня начали разбегаться глаза. Я даже и забыла, зачем сюда пришла, но, быстро взяв себя в руки, я пошла искать полки с историей королевства Анари. И этих исторических книг оказалось не так уж и мало. Взяв несколько самых толстых книг, я пошла к столикам, чтобы уже наконец-то почитать. Как я узнала, мир, в котором я находилась, назывался Брог. В нем было два государства. Первое – это было королевство Анари, а второе – аргенти В Анари правили золотые драконы, а еще это королевство было самым большим. Жителями королевства были драконы разных рас и подвидов. А вот в королевстве Аргентии правили серебряные драконы, и кроме как своей расы они никого больше не признавали. Серебряные и золотые драконы были по силе равны, но у серебряных были силы, которые не были доступны никому. Они могли видеть будущее, и их чешуя могла излечить от разных болезней, даже если ты уже находился на волосок от смерти. Но это были только слухи. Если верить истории, много говорилось о потрясающих возможностях серебряной чешуи, но никто точно не знал, откуда пошел этот слух. Ведь сдирать чешую с дракона – это то же самое, что содрать кожу с человека. А это каралось смертной казнью. То есть, выходит, все это просто обычные слухи. Эти два королевства всегда соперничали друг с другом. Король Акхар, правитель Серебряных, захотел расширить свои земли и пошел войной на золотых. Война продлилась несколько лет. Оба королевства потеряли много своих драконов, но победу одержали золотые и присвоили себе земли серебряных. Но Тини желали жить со всеми и ушли в горы. Стали отшельниками. На тот момент их насчитывалось не больше двадцати. После нескольких веков, когда к престолу пришел отец Альфреда и после смерти его жены, он решил сделать свой род еще сильнее. Он верил в то, что у серебряных есть силы, которые могут передаваться потомкам, и род золотых будет еще могущественнее. Так он и пошел снова войной на Серебряных, уничтожая их до одного, кроме дочки короля, которая и наложила проклятие на род золотых. Те стали вымирать из-за неизвестных болезней, и в итоге остался один золотой дракон, который должен делиться своими силами с источником жизни, который поддерживает этот мир и дает силу и магию драконам. И если этот источник перестать подпитывать, то магия в мире исчезнет, а с ней и драконы перестанут перевоплощаться, и со временем все вымрут. «Да уж, ну и сказочка», — проговорила я вслух и задумалась. А ведь бабушка мне рассказывала что-то подобное. Я, конечно, сейчас уже не вспомню все сказки, которые она мне читала на ночь и даже рисовала этих самых золотых драконов. Неужели ее сказки оказались правдой? Если да, то тогда откуда она все это знает? Я бы, конечно, могла предположить, что моя бабушка когда-то была в этом королевстве. Но как она сюда прошла? Что здесь делала и как вернулась? И почему? Сейчас я уже, наверное, могу поверить во все, что угодно. Но не успела я еще о чем-то подумать, как кто-то пнул меня в туфлю. От неожиданности я тут же подскочила и отошла от стола на несколько шагов. Осмотрела свои туфельки, но ничего. А затем послышался тоненький писк, больше похожий на мышины. Он был еле уловим и доносился из-под стола, за которым я совсем недавно сидела. Я подошла к одному из стеллажей и взяла первую попавшуюся небольшую книгу, чтобы, если что, у меня было хоть какое-то оружие хотя книга — так, я скажу себе, оружие. Мух только отгонять, не больше, но хоть что-то. Отодвинула стул, набрала в легкие побольше воздуха и наклонилась, выискивая глазами, кто бы это мог быть. Сначала я ничего не увидела, освещение было в библиотеке скудным, а затем я смогла разглядеть за одной из дальних ножек стола маленький беленький комочек размером с детский кулачок. «Эй, маленький!» Позвала я чуть слышно и встала на колени, чтобы подлезть под стол и вытащить этот комочек. «Не бойся, иди ко мне!» Я поманила это чудо-животное. Никогда таких не видела. «Кто это?» «Похож на пушистого колобка!» Малыш притих, видимо, обдумывал, идти ко мне или нет. Сначала показались два больших, словно блюдца черных глаза. Малыш присмотрелся ко мне что-то еще пропищал, а затем выкатился и, прокатившись кубарем в мою сторону, уже встал напротив согнувшейся меня. «Не бойся, маленький, я тебя не обижу. Иди сюда», — поманила я его пальчиком, а Пушистик раздумывал несколько секунд, а потом быстро засеменил в мою сторону. И так быстро он перебирал своими крошечными лапками, что через несколько секунд уже сам запрыгнул в мою ладонь. «Какая ты кроха!» Я погладил зверька по голове, и тот издал звук кошачьего мурлыканье. «Кто ты такой?» Стоило мне задать ему этот вопрос, как он открыл глазки и резко спрыгнул с моей ладони и побежал в сторону стеллажей. «Эй, ты куда?» Я побежала за ним. Малыш прошмыгнул через всю секцию и остановился у самых дальних полок. Там книг было не особо много. Пушистик запрыгнул сначала на первую полку, затем на вторую, третью и остановился на четвертой, около маленькой тоненькой книжонки. Встал на задние лапки, а передними показал на книгу. Я быстро взяла книжку в старом потрёпанном переплете, которая, казалось, на глазах может превратиться в пыль, а вторую свободную ладонь повернула кверху, чтобы малыш смог на нее забраться. Мы быстро миновали всю секцию и подошли к столу, за которым я сидела. «Ну, давай посмотрим», – я ссадила пушистика на стол и открыла книгу. «Дикие и опасные животные королевства Анари», – прочитала вслух название и бросила косой взгляд на малыша, а тот снова мне что-то пропищал. Открыв книгу, я начала листать, рассматривая картинки, которые были нарисованы черными чернилами, и под каждым из рисунков было описание к животному. Таких было немного. Едва насчиталось бы с десяток. И на самой последней странице я наткнулась на моего нового друга. «Это что, ты?» – показала я пальцем на картинку, где был изображен огромный круглый комок с открытой пастью и клыками в четыре ряда. Запищал малыш и запрыгал радостно, оповещая, что я не ошиблась. «Антера – самое опасное и дикое животное. Их яд смертельный». Стоит антере впустить яд своего противника, как тот умрет в тяжелых муках в течение 20 минут. Против их яда нет противоядия. Антеры – единственные из животных, кто может принимать и постасть любого зверя в любом размере. На первых порах жизни эти малыши безопасны и невраждебны. Но стоит им подрасти набраться сил, как в них может в любой момент вспыхнуть ярость. Им ничего не чуждо. Без еды эти животные могут жить годами, впадая в спячку. Выживают в любой среде обитания. Все звери этого подвида были истреблены при короле Софриде. Прочитала я это вслух и замерла. «Как мне известно, король софрит это дед Альфреда». Я перевела взгляд на малыша, глазки которого были расстроенными, а ушки его опущены. «Это ты-то у нас самый опасный хищник!» — хохотнула я и погладила малыша по головке. Пропищал тот и прижался к моей ладони, щекоча своей густой шорсткой Я снова посмотрела на картинку в книге, а затем перевела взгляд на белоснежного маленького зверя и задумалась. «Подожди, если всех твоих сородичей уничтожили давным-давно, то ты-то как тут оказался?» Пушистик тут же упал на стол и притворился спящим. «Ты хочешь сказать, что до сегодняшнего дня ты все это время спал?» Тот довольно кивнул. «Вот это ничего себе!» Я снова замолчала и прикинула в уме, а потом это сознание мои глаза увеличились в размере. «Подожди, ты спал больше четырех веков?» Горделиво пропищал тот и посмотрел на меня жалостливыми глазищами. «Маленький, ты есть, наверное, хочешь?» Мне подарили очередной кивок. «Пошли, найдем Айрис и попросим что-нибудь из еды». «Только сиди тихо, никто не должен знать про тебя. Понял?» Малыш понятливо кивнул. А я подхватила его и спрятала в кармане пышной и неудобной юбки. Взяла с собой почитать одну книгу с историей, остальные расставила по местам.